Берегите своего внутреннего кота. Он очень нужен в холод. Неизвестный автор. Солнечные лучики играли на белой подушке, плавно перетекая на лицо Паши, который лежал рядом со мной. Это совершенно новое для меня ощущение встречать утро с мужчиной, с любимым мужчиной. Каждый раз влюбляясь, мы думаем, что нам не быть вместе с объектом своих чувств. Когда-то так и случается. А бывает, наши эмоции находит отклик в сердце желанного монстра. И тогда кажется, что ты перемещаешься в волшебную страну, что все нереально и не с тобой. Просто это красивый фильм или сериал, а может, это книга о любви. Вот только какой у романа будет конец, зависит только от двух человек. Это пугает и восхищает одновременно. Сейчас мне кажется, что это сон, что скоро прозвенит будильник, и пора будет собираться на работу. Утро. Работа. Ах! Подскочила я на постели. Опоздала! Куда? Раздался сонный голос соседней подушки. В офис! И переодеться не во что! Простонала я, пытаясь встать с кровати. Насильная мужская рука не позволила. Снова опрокидывая на подушке. Тебе вчера что-то подарили. Не одежда? Пробормотал колдун, утыкаясь мне в шею. Думаешь, мой начальник. «Нормально отнесется, если я заявлюсь на работу в откровенном пеньюаре?» «Точно тебе скажу. Он плохо к этому отнесется. Только дома. И почему это они дарят тебе столь откровенные наряды?» Нахмурился Павел, подгребая меня к себе под бок. «Это помощь в миссии, которую они поручили мне. Помириться с тобой. Они себе всякого напридумывали. Видимо, ты замучил сотрудников больше обычного. Это ты виновата». Пробормотал мужчина, зарываясь в мои волосы. — Что? — возмутилась я. — Почему это? — Сколько можно было держать меня на расстоянии? — Вот и сейчас хочешь шелезнуть на работу. А ведь я могу дать тебе выходной. Да и сотрудники будут только рады, если не увидят меня в последний рабочий день перед праздниками. — Я держала тебя на расстоянии? — переспросила в полном шоке. — Конечно. Разве не помнишь, с чего все началось? — удивился колдун. Ты меня поцеловал, Паша тяжело вздохнул и, взяв меня за подбородок, заставил посмотреть на себя. Кошмар! Ничего ты не знаешь! Все завертелось два года назад, когда ты устроилась в мою компанию. Меня что, взяли из-за тебя? Заподозрила я неладное. Нет, ты устроилась сама. Тогда почему ты говоришь... Не понимаешь, значит? Я покачала головой, отстраняясь от Паши и усаживаясь на постели по-турецки сложив ноги. Два года назад я принимал бразды правления у своего отца, а ты только пришла к нам работать. В тот момент мы не знали друг друга и познакомились, когда ты едва не убил меня дверью. Я не специально!» Вспоминать о том поступке было стыдно даже сейчас. Хотелось бы в это верить. Улыбнулся Паша, смотря на мою насупленную моську. Но вопрос все еще оставался открытым. «Злый день!» — пробормотала я. — Видимо, крепко я тебя тогда приложила, раз ты начал вещать мне о своей любви. Именно в момент нашего столкновения я с тобой познакомился. И ты сразу вызвала у меня нешуточный интерес. — Ты очень красивая. Это глупо отрицать. — И ты влюбился с первого взгляда. С иронией перебила я. Хотя кто я такая, чтобы спорить в этом вопросе? Он-то тоже мгновенно меня покорил. Да так, что чувства выдержали проверку временем. Я до сих пор сохну по нему. «Именно!» — шокировал меня своим ответом колдун. «На работе не знают, но все мужчины нашей семьи влюбляются именно так, раз и навсегда!» Мне сложно было вымолвить хоть слово на столь неожиданное признание. Я знал, что однажды и со мной произойдет такое, хотя было не в восторге от этого. Не понимал, как можно влюбиться с первого взгляда. «Это же такая глупость — потерять голову от первой встречной. Ты не знаешь ничего о женщине!» Ни характера, ни взглядов на жизнь. А что, если влюбишься в стерву? Расчетливую гадину, которой нужны только деньги. Я тогда даже подумал, что ты красивая глупышка, которая устроилась в компанию по знакомству через любовника. Для меня тоже очень важна финансовая состоятельность мужчины, заметила я, намеренно проигнорировав его слова относительно моей квалификации. За то время, что работаю на него, я не раз доказала свою компетентность и очень уверена в себе. «Может быть, но это не главное», — поправил меня Павел. «Я очень хорошо тебя знаю, дорогая. Когда понял, как ты важна для меня, решил понять, чем наградила меня судьба, и я тщательно занимался изучением все два года. Видимо, я очень не в личных отношениях. Несмотря на объяснение, все никак не могла поверить. То есть ты влюбился в меня с первого взгляда?» Еще раз с сомнением переспросила я. «Ну, в нашем случае, с первого удара», — поправил шеф. Прикрыв глаза, я начала считать до десяти. Он любил меня все это время и не предпринимал решительных действий, так как думал, что не нравится мне. «Это нужно было пережить. Ты очень странно выражал свою привязанность, — заметила я, все еще не веря. Пару дней я пребывал в шоке и пытался узнать о тебе всю возможную информацию». Мне сложно было смириться с таким положением вещей. и Я бунтовал. Была вероятность, что я смогу подавить тебя своим сильным характером. Тогда, рано или поздно, презрение вытеснило бы чувство. А потом, несмотря на свое скептическое отношение, я жадно слушала слова признания и чувствовал тепло в груди, которое распространялось по всему телу, наполняя счастьем и радостью. А потом ты пришла ко мне с отчетом, и мы поспорили. Поругались. Поправила я. «Поспорили», — с нажимом произнес Паша. «Ты приложила меня об стенку и легко справилась с моей магией. Вела себя вежливо, но дерзко. Не боялась меня. Отстаивала свою точку зрения. Спорила. Сильная, красивая и талантливая. Устоять невозможно. Да я и не хотел. С той самой встречи в кабинете твоя участь была решена». Потому что любовь поглотила меня полностью и безвозвратно. Тогда я смирился с выбором судьбы. Вредина, а еще властный и очень любимый. Многие девушки ждут принца, а я выбрал злодея. И безумно рада этому. Не верю. Ты и ждал два года. Покачал головой я. Момент для развития отношений был неподходящий. Я разбирался с компанией отца. Ты меня игнорировала. Не просто завоевывать девушку, которая, мягко говоря, не питает к тебе теплых чувств. Ты бы себя видела. Это потому, что ты с девушками не умеешь общаться. Когда тебя душат и проклинают, это не добавляет теплоты в отношениях. И все же, несмотря ни на что, я тогда полюбила его. С первого взгляда, или вернее конфликта. Сказать ему, что он зря ждал все эти два года. Или нет. Зато именно та ситуация показала, что ты лучше всех подходишь мне. «Ведьма. Моя!» Проникновенно заметил Паша, целуя меня в шею, а его рука устремилась к груди, за что и получила хвостом. Мы еще не закончили разговор. «А что, если бы я нашла себе другого и вышел бы за него замуж?» С тяжелым вздохом спросила я. «С твоим-то графиком? Это вряд ли. Я позаботился об этом, давал тебе много работы, чтобы ни на что времени не оставалось. И даже если бы кто-то появился...» Я бы решил эту проблему. На работе уже ходили слухи о том, что мы любовники. Я не отрицал. Мне было выгодно, чтобы тебе как можно меньше оказывали знаки внимания. А то Сергей Сергеевич и так жалуется на текучесть кадров. Вот же колдун. Все продумал. Но почему же за все время ты мне ни разу не сказал о своей любви? Я едва ли не каждый день признавался тебе в чувствах. Возмутился колдун. «Ну, знаете ли, кто же ему верил?» Наш разговор прервал звонок моего мобильного, и я, пошарив на полу в поисках аппарата, с трудом его нашла в разбросанной одежде и приняла вызов. «Кира!» Раздался в трубке осторожный голос Сергея. «Я не помешал?» «Нет». «У нас тут небольшое празднование среди коллег намечается. Шеф сегодня будет в офисе?» «Ответить или нет?» «Если отвечу...» «Признаю, что ночь мы провели вместе. И те, кто видел нас вчера, точно будут знать, как мы ее провели. Это все равно, что рассказать о наших отношениях всем. Но ведь все и без того знали о них еще раньше меня». «Кира, не вредничай, а?» «Нет, он сегодня не поедет в офис». Бросил я взгляд на Пашу, который слышал обрывки разговора и сейчас с улыбкой наблюдал за моими метаниями. «Но если они там что-то испортят, я их с небоскреба сброшу!» Повысил голос колдун, чтобы мой собеседник мог его слышать. «Мы будем вести себя хорошо!» Быстро пробормотал Серега и отключился. «С чего это ты такой добрый?» Вскинула я брови. «Да есть причины. Поэтому пусть это будет моим новогодний подарок. Я свой уже получил». Потянувшись вперед, Паша схватил меня за руку, дернул и повалил на себя, обхватывая руками. Резкий поворот, и вот я уже прижата к кровати сильным телом. Ну что, попалась ведьма?